Глава двадцать вторая. Три дня спустя. Поднималась по лестнице, чувствуя вину, убеждая себя, что всё успею. Я ведь так и не позвонила сестре, но планировала. Обязательно. Сегодня после разговора с Беловым. Да, я решила всё рассказать Никите и договориться, чтобы мы притворились или временно заняли ей необходимую сумму. Другого выхода я не видела. Только ступила на лестничную площадку, как вдруг застыла. Как статуя стоило услышать. «Чёрт, да что не так? Ты говорил, что это временно, пока я буду в Италии. Вот я и приехала, стою перед тобой здесь, сейчас, и ничего не понимаю. Почему эта нищенка живёт у тебя? Ты мне не позволял такого». «Анжела, успокойся, я уже всё сказал». «Сказал? Я не услышала чёткой даты, когда ты её выгонишь. Нужна сиделка? Не проблема нанять другую». Моментально потерялась. Меня словно током ударило, не могла шевелиться. «Мне не нужна сиделка». Грубо ответил он. «Еще бы! Она у тебя есть! Но ты увлекся, заигрался! Ты ведь говорил, что это на время, что только поиграешь!» Так и не поняла, почему вдруг стала центром внимания. Я смотрела в глаза своего парня, не понимая, что он говорит, а еще видела девушку, высокую, шикарную, с модельной внешностью. Они что-то говорили, а я не понимала. Отвернулась, чтобы не видеть лица Никиты, и увидела, что пакеты с продуктами у моих ног. Вот почему они увидели меня. Кое-как заставила себя обернуться. Вот же наивная дура. Дальше шла, как в тумане. Ничего не видела, не слышала и не понимала. Через несколько минут вышла из подъезда, оказываясь на улице. Стояла и тяжело дышала, пока не услышала. «Офигеть, Савина, ты чего тут?» Посмотрела в сторону и увидела Настю. Она бежала по дорожке, а позади нее находилась машина. Знакомая, но не могла вспомнить, ничего не могла. Около нее стоял мужчина. «Да, это Орлов. Я вдруг вспомнила. Минутное сознание до сих пор было в ступоре». «Женька, что с тобой?» С волнением причитала Стального, дергая меня за плечо. «Уведи меня отсюда». Попросила и вцепилась ее руку. Она кивнула и повернулась в сторону, обращаясь к мужчине, жестикулируя руками. А дальше почувствовала захват. Подруга с такой силой вцепилась и тащила, что не могла не подчиниться. Ехали мы недолго, совсем немного. Поднялись на лифте и сразу оказались в квартире. Не представляла, где мы, новое место, но было плевать. Главное, не там, не с ним». Сидела и смотрела в одну точку, пока в моих руках не оказалась кружка с тёплой жидкостью. «Пей!» – услышала приказ Насти. «Я не хочу». «Тебя не спрашивают. Быстро выпила эту гадость». «Насть, Женя, быстро!» Не могла слушать такой громкий голос. Слишком действовала сейчас. Понюхала и скривилась. «Не корчись мне тут! Быстро всё выдуло!» – выпендривается она. «Быстро выпить?» – сказать легче, чем сделать. Такая вонь. Кое-как проглотила откровенно, переживая, что Настя сама мне его вольет в горло. После такой дряни в желудке началась революция, а у меня стали закрываться глаза. «Что... что ты мне дала?» Кое-как промямлила. «Народное средство, когда нужно отдохнуть!» «Я, пожалуй, в туалет, чтобы выплюнуть это средство!» Сдавленно пролепетала. «Стоять!» Грозно рявкнул стального. «Терпеть и держать в себе!» «Ты эту дрянь сама пробовала?» «Конечно! Так что ты не первая и не последняя, главное, всем помогает!» Ну, раз так, то хорошо. Подумала и не сказала, потому что было сложно. Тяжело. «Пойдём», — приказала она, поднимаясь со стула. «Мне бы мой. Лепетала, и глаза закрывались. Странно, что она мне такое налила? «Не поедем. Пойдём, здесь места много». «Я не хочу». «Не переживай, Юрий не станет возражать. Он завтра в командировку улетает, так что останешься здесь». «Настя...» Совсем не было силы. оставалось только кивнуть, пока не вспомнила про сестру». «Не, я должна помочь хоть ей». Дрожащими руками полезла в карман и достала телефон. Смотрела некоторое время на экран, настраиваясь, потом поспешно набрала дядин телефон. «Слушаю!» Не сказал, а рявкнул. Еще бы, Семен Александрович в любом случае довольный. ни одну, так другую продаст. Я рассталась с Беловым. Образовалась пауза, он не ожидал. «Ты?» «Да, верно, услышали. Так что оставьте Иру в покое». Слова с трудом выходили, но я старалась быть убедительной. «Женя, моя дочь должна...» «Не должна. Или я позвоню Беловой и скажу, что вы поддержали меня в моем союзе». «Ты не посмеешь». «Почему же? Нужно ведь переступить эту черту и поставить точку». «Хорошо. Я не трону ее». «Никаких договоров. Ничего. Забудьте и отпустите. Это мое условие». «Хорошо». Тут он замялся и спросил. «С тобой все хорошо». Нас же получилось немного выдавить кривую улыбку, создать её подобие. Дядя удивил. Ещё бы пригласил в гости, чтобы уж конкретно удивиться. Разве это для вас имеет значение? Ты дочь моего брата. Конечно, я... Не нужно. Прощайте. Проговорила и отключилась, сматриваясь в экран телефона, пока он не погас. Всё? Грозно спросила Настя, давая понять, что давно пора. Была согласна с ней. Пора, только куда. И пошли мы вперёд. Добрались до комнаты почти быстро, правда, с помощью стальной, сама бы не дошла. Стоило плюхнуться на кровать, сразу же почувствовала облегчение, а когда голова коснулась подушки, моментально вырубилась. Как раз то, что мне нужно.